Глава 19 «Слушаем тебя, хозяин!» — эхом отдалось у меня в голове. Меня потрясло осознание, что титаны готовы служить мне. Энергия, которую я послал защитить ядро, окружила его плотной непробиваемой оболочкой и одновременно подчинила его стражей. Когда с Романта сорвался черный лук, он ударил в защиту крутящегося в воздухе шара, не причиняя тому вреда. Гворк заскрипел зубами от злости. «Уничтожить Гворков!» — отдал я приказ Титанам. И, по-моему, это услышали все. Даже Жорик, который выскочил из ниоткуда, растерянно оглядывался. Видимо, его спас кинжал. На близко стоящего некроманта обрушился шквал заклинаний от магов и рыкова, ядовитые плевки Леи, магмовые шары лавового кота, пожирающие вражеский магический заслон заклинания Нади ментальные атаки беспощадного, который искусно крутил в руках Жорик, а также выплескивающиеся из пузырьков атакующие зелья от Зионы. Медведя крыло разорвало на части прямо под гворком. Врагу и его брату-близнецу пришлось отступить и объединиться. Они переглянулись, воткнули мечи в потрескавшийся асфальт. Вокруг них появился серый полупрозрачный купол, а под ногами образовалось болото, в которое они начали погружаться. «Они уходят!» — вскрикнула Зиона. «Никуда они не уйдут, сволочи!» Я, ослабевши рукой, выхватил из колчана энергострелу. Добавлять нечего, я опустошен. Натянул тетиву, а руки мелко задрожали от напряжения. Натруженные мышцы и сухожилия вспыхнули болью. «Сейчас!» — скомандовал я титаном, и они синхронно опустились еющие цепи на темный купол некромантов. Я увидел, как прогнулся серый защитный купол гворков мой выстрел будет решающим». «Взн!» — зазвенела тетива, и стрела сорвалась, пролетев расстояние, которое отделяло меня от врагов. Она ударила именно в тот момент, когда цепи титанов и атакующие заклинания соратников пытались проломить скрипящий от напряжения темный купол некромантов. И он не выдержал. Защиту разорвала на части. Цепи, немного потеряв в блеске, продолжили свое движение и разрубили пытающихся уйти с поля боя гворков. Разорвавшая купол энергострела окатила их волной убийственной энергии. Аж. закричал в небе один из горячих ублюдков, поднимая к ультю все, что осталось от его руки. Тучи над ним начали крутиться в водовороте, но этот урод ничего не успел, чтобы там он не пытался сделать. «Я выпустил еще одну энергострелу». Она ударила прямой наводкой, насквозь прожигая агонизирующих гворков, которые лишь наполовину успели погрузиться в портальное болото. Эти ублюдки зашипели, а затем вспыхнули еще сильнее, осыпаясь пеплом в портальную лужу, куда обрушились мощные заклинания. Через полминуты там, где только что находились гворки, образовалась большая воронка. — Выполнено, хозяин! — громыхнули в унисон титаны. — Да, на этом ваше задание выполнено, — ответил я им. — Но вы можете послужить мне и дальше. — Мы до сих пор привязаны к ядру, но теперь подчиняемся тебе. «Приказывай!» — ответил один из них. «Ваня!» — подскочила ко мне Натя. Я в это время припал на одно колено, воткнув основу лука в землю и держась только на ней. «Отойди от него!» — зарычала Зиона. «Быстрее!» Затем я увидел, как вспыхнули с лепящим ярко-зеленым светом мои связи с питомцами, и через них в меня хлынула энергия. Рядом копошилась чертыхая Зиона — А я на время потерял зрение и слух, лишь что-то мерцало перед глазами. Я зажмурился. Так проще не сойти с ума от этого мельтешения. «Хозяин жив!» — я обратилась к Пал «Да он жив. Мы вовремя. Хозяин не знал, что мы уже так можем!» — услышал я голос лавового кота. Поднялся на ноги. Кружилась голова, но я очень быстро приходил в себя. «Привет, зверята!» — поздоровался я с ними. — Спасибо за энергию. Догадывался, что рано или поздно это произойдет. Все целы? — А то, — хмыкнула Лея. — полпалочь только лапку повредил. — Да все со мной нормально. Зажила уже лапка, — проворчал лавовый кот. — Главное, что хозяин цел. Я все еще не слышал, что говорили мне держащиеся на расстоянии соратники. Я открыл глаза и посмотрел под ноги. Сквозь яркие всполохи кое-как рассмотрел кострище, самое натуральное, два метра в диаметре. Я что... «Вспыхнул?» «Не то слово», — хихикнула Лея. «От такого скачка энергии грех не вспыхнуть». Затем ко мне вновь вернулся слух. И словно лавина обрушилась несколько голосов. «Вань, ответь, с тобой все в порядке», — всхлипывала Надя. Он не обгорел вроде, — голос Жорика. «Так, по-моему, мое зелье уже не понадобится», — буркнула Зиона. Когда я поднял взгляд, мое зрение окончательно пришло в норму. Заметил изумленные взгляды. «Все в порядке». Ухмыльнулся я. Оглядел себя. Чтоб меня демоны пустоши разорвали. обгорела одежда висела клочьями. Я вышел с кострища, и ко мне тут же подскочила Надя. — Ты напугал нас, Ваня! Она встала напротив меня, затем решила обнять и прошептала на ухо. — Больше так не делай, хорошо? Затем она резко отстранилась, а я встретился с ее карими глазами, заметив в них слезы. Надя готова была вот-вот заплакать. — Вот это да! В этот момент и я понял, насколько она мне не безразлична. Тут точно не дружба, а нечто большее. Ладно, нам пора возвращаться, обратился я ко всем. Хозяин, мы не можем существовать вне этого города в таком обличье, притом питаемся от ядра. Если ты его заберешь, связь разорвется, и мы погибнем, ответил первый титан, у которого голос был погрубее. Я задумался. «Да уж, задачка, но ведь они могут быть и духами, а значит, следует найти для них резервуар, где они могут спрятаться». Затем узнал у титанов, что после того, как артефакт будет собран, они окончательно обретут плоть и смогут находиться в обычном мире, но сейчас им нужно укрытие. «Например, кристалл», — предположил я, улыбаясь. «А ведь другого варианта не было». «В обычном кристалле не получится поместиться. Оболочка слабая», — ответил второй титан с более мягким голосом. «Хм, но у меня есть еще один вариант. Я достал усиленные кристаллы от Лиса, точнее истощенные, которые я отложил после использования ящика копира». Один из титанов подошел, взяв аккуратно в руки матовый кристалл. «Да, этот подойдет. Когда наступит время, мы выйдем из укрытия. Только ядро должно быть рядом с нами», — ответил он. А затем он исчез, и кристалл подхватил второй титан, положив на потрескавшийся асфальт, и коснулся, тут же растворяясь в воздухе. Я же увидел, как еще недавно блеклый камень заискрился серебром и закинул его в пространственный карман. Зиона явно слышала последнюю фразу титанов, поэтому с помощью нескольких магов они уменьшили и запечатали ядро, передавая мне. Я отправил его вслед за титанами в хранилище. Туда же прыгнули и мои питомцы. Как только титаны исчезли, зашевелились твари города призраков. Мы услышали шорохи, какие-то отдаленные звуки. «Нам пора», — ответил я, раздавая всем камни связи, которые я взял в нужном количестве. Не было времени активировать портальный свиток, тем более портал закроется не так быстро. Мало ли, какая тварь проскочит за нами следом. Когда настроили магические связи, шорох усилился. Возможно, приближались мертвяки или крабы, а может и еще кто поинтересней. Не горел я желанием знакомиться с местной живностью. Выстроил маршрут и притянул к себе ближайшую точку перехода, касаясь ее. Меня швырнуло вперед. Магическая связь натянулась и потащила за мной остальных. Теперь я был ослабленным, да к тому же перетаскивал очень много соратников, поэтому по энергетическому тоннелю в этот раз я двигался не так быстро. Прочувствовал всю прелесть перехода в сумеречную зону. Крутящиеся белые кристаллы, составляющие стену тоннеля, отдавали жаром и пульсировали, надвигаясь на меня. Было настолько жарко, что мне пришлось создавать вокруг себя дополнительный купол из тех крупиц энергии, которые успела воспроизвести живо. Услышал хлопки за спиной. Остальные тоже поставили защиту. Когда я выскочил на серой площадке сумеречной зоны, почувствовал, что еще бы пару секунд, и купол бы не помог. Поджарился бы, как поросенок на костре. То же самое, видимо, чувствовали и остальные. Они появились следом за мной и теперь отходили от не очень увлекательного путешествия. Кашляли, жадно вдыхали прохладный воздух. Тут же над нами начали собираться темные тучи. Вот дьявол. Ни секунды передышки. Придется спешить. Притянул настроенную точку маршрута, и мы вновь оказались в энергетическом переходе. Но теперь путешествие заняло не так уж много времени. Пара секунд, и вот мы уже у поместья на пятачке у обочины дороги. Нас увидели со стороны припаркованных неподалеку автомобилей и через пару минут уже подъехали к нам. Я поймал на себе напряженный взгляд Софьи и подмигнул в ответ. Она лишь покачала головой, но слегка улыбнулась. Через несколько минут мы доехали до поместья, и я, наконец, добрался до оживляющего душа. Он смыл с меня усталость, и я приободрился. К тому же, удивленно подметил, насколько быстро начинаю восстанавливаться. Нашел подходящую одежду, льняную рубашку и просторные штаны и услышал стук в дверь. «Войдите!» — крикнул я. На пороге показался Захар. «Иван Сергеевич, ужин подан, все уже собрались», — ответил он. «Уже подали первое блюдо». «Сейчас приду», — ответил я. Услышав о идее я понял, как же я голоден. И в обычном состоянии организм требовал много пищи, а сейчас он был истощенным. Я тут же вскочил из спальни и спустился к ужину. Увидел за столом Надю, Софью, Катю, Зиону. А затем подумал и пригласил снова Жорика. Он с удовольствием присоединился к нашей компании. Мы порадовались успехами большой битвы. Каждый рассказал, как он сражался. Не забыли и о жарком путешествии по тоннелю Перехода. Я тоже поделился своими эмоциями. Заодно спросил у Жорика, куда его закинуло и как получилось вернуться. Тот сам не понимал, что случилось, но, судя по описанию, очутился в мире мертвых. Когда он начал задыхаться, беспощадный вернул его обратно. Надя была в своем репертуаре и очень эмоционально принялась описывать, как она уничтожала мертвяков и что испытывала, когда ее укусил краб. Глаза принцессы горели, а слова были красноречивыми, и я поймал себя на мысли, что в этот раз она билась очень даже неплохо. Далее, когда я съел две тарелки наваристого борща, подали жаркое из говядины, и моей порции было большое блюдо, которое Захар принес специально для меня. Никто уже не удивлялся моей прожорливости, лишь Зиона изредка косилась в мою сторону. Когда ужин был завершен, я вышел прогуляться в сад. Надо было обдумать дальнейшие шаги. Найду оставшиеся фрагменты, артефакта и только тогда я выдохну, понимая, что задача выполнена. Возможно, встречусь с Драгомиром, который даст мне очень важную информацию о месторасположении фрагментов. Но, видимо, прикосновение к ядру сыграло свою роль. Я видел еле заметные нити связи, которые уходили в разные стороны и куда-то вдаль. Точно не на этом материке, за пределами Российской империи. Нужно было сконцентрироваться и пройти по этим связям. Я ждал, когда окончательно восполнится божественная энергия. Заодно выпустил питомцев. Лея сразу запрыгнула на ближайшее дерево, начиная что-то плести, а Пал Палыч заковылял рядом. С каждым шагом он хромал все меньше. Мы с ним связаны, а это значило, что мое восстановление сказывается и на питомце. «Постой, Рагнар!» — окликнула меня Зиона. Я остановился и подождал ее. Зельеварщица была удивлена и сходу обратилась ко мне. «Я, если честно, до сих пор в шоке от того, что увидела». «Ты насчет приручения титанов?» — улыбнулся я, встречаясь с ее удивленным взглядом. «Да, это меня удивило. Очень!» — признала Зиона. «Но еще больше твое смертельное ранение. Я думала, ты погибаешь». Она побледнела, вспоминая тот момент битвы. «Я же... я видела дыру в твоей груди», — пробормотал Зиона. «Как ты выжил?» Мы прошли глубже в сад, и я увидел первую беседку. Махнул Зиони в ее сторону, и мы направились к деревянному строению. «Сила помогла мне», — ответил я. «Я видела дыру, Иван, и даже видела твое бьющееся сердце, которое выглядывало из нее», — ответила Зиона. «Эта картинка еще долго будет со мной. Сила закрыла твои внутренние органы от повреждения?» «Скорее всего, так», — ответил я. Когда копье Гворка пробило мою грудную клетку, я почувствовал, как будто внутри меня разлилась мощная сила, непробиваемая и мощная. — Значит, все произошло быстрее, чем я предполагала, — удивилась Зиона, заходя в беседку и присаживаясь на лавку. — Что именно? Ты о чем? — устроился я напротив. — О том самом, — улыбнулась Зиона. — Сила Махаона в тебе почти укоренилась. — И что будет потом? — спросил я, положив скрещенные руки на столик и подавшись немного вперед. Мне очень важно было услышать ответ. — Я не знаю, что произойдет, — пожала плечами Зиона. — Никто не знает. — Значит, узнаю сам. Точнее, прочувствую. — Но то, что ты принял силу божества, — продолжила Зиона после короткой паузы, — уже говорит о твоей природе. Ты изначально родился необычным человеком. Она подмигнула мне, а я хотел спросить, что она под этим подразумевает, но зельеварщица перевела разговор на другую тему. «Нужно произвести очень много мощных боевых зелий. Часть из них я уже сварила, но этого мало. Если начнется битва, ими будут обеспечены маги из авангарда». «Я думаю, что Рыков с удовольствием будет с тобой сотрудничать и привлечет много талантливых зельеваров, ну и поделится своими магами». «А что, отличная идея», — хмыкнул Зиона. «Только как меня примет император? Ты думал об этом?» «Я помогу тебе», — кивнул я. «И Драгомир тоже. Они, оказывается, с императором хорошие знакомые». «Драгомир сумел проникнуть во дворец?» — округлила глаза Зиона и чуть славки не упала. «Они уже разговаривали?» «Да, поэтому мы и закрыли портал между мирами, а потом эпицентр». «Он хорошо мне помог», — ответил я. «Тогда это значительно все упрощает», — Зиона улыбнулась. Драгомира пока не было, поэтому я предложил Зионе не откладывать это дело в долгий ящик и отправиться в дворец прямо сейчас. Выходя из беседки, я заметил Надю. Она, видимо, искала меня и немного заблудилась. — Мой отец вызывает тебя, Иван! — растерянно ответила она. — Не поняла, в чем дело, но он очень расстроен. — Мы как раз к нему и собирались, — улыбнулся я. — У тебя ведь был где-то портал, верно? — Да, с собой. Надя сняла свиток с пояса и протянула его мне. «Тогда зови своих магов, вернем их одно рыково. Недолго думая, я выстроил маршрут, затем развернул свиток и нанес его на сияющий пергамент. Энергия выплеснулась и закрутилась в водовороте. Как раз подошли Жорик, Надя и несколько магов. Я сделал шаг вперед и уже через секунду оказался на портальной площадке дворцовой территории. Отошел в сторону, давая возможность появиться остальным. И вновь вокруг нас толпилась имперская охрана. Но вот кто-то из них узнал своих друзей, а когда вперед вышла Надя, хмуро взглянув на охрану, та смутилась. Тут же появился Рыков. Он был угрюм и посматривал искоса в мою сторону. «Его Величество ждет тебя, Иван», — обратился он ко мне. Оставив Зиону и Жорика, которых контролировали несколько магов, мы с Надей прошли Большую площадь, затем миновали несколько больших строений, на одной из которых указала Надя. «Артефакторная» а затем попали во дворец и зашли в большой зал, где на кресле расположился император, сели напротив него. «И что же это получается, Иван?» — Хмурон взглянул на меня. «Я доверил тебе свою дочь, а ты вместе с ней в самое пекло прыгаешь. Чужая страна, да еще и город призраков. Ты с ума сошел!» «Этому есть объяснение, Ваше Величество», — ответил я. «Отец, я сама напросилась, а Сергею Николаевичу сказала, что мы просто идем в сумеречную зону», покраснела Надя, и Рыков бросил в сторону принцессы растерянный взгляд. «Так, понятно», выдохнул император. «И титаны. Вы знаете, что их охраняли титаны?» «Титаны теперь на нашей стороне», сказал я. «Вы серьезно? Император очень удивился, судя по его округленным глазам. «Впервые его таким вижу». «Да, они теперь служат нам», ответил я. «Точнее, Ивану», — улыбнулась Надя. «Ивану? Так, подождите», — выставил ладони вперед Рыков. «Это невозможно. Вы знаете, кто такие титаны?» «Но это случилось», — ответил я. «Я знаю, кто они». «Подтверждаю», — откликнулся Драгомир. Теперь он был в облике одного из охранников. Он все объяснил, как и то, что теперь я хозяин для титанов, а ядро заключено в защитную оболочку, ему ничего не угрожает». «Но зачем вам сдалось ядро?» — удивленно взглянул на меня император. «Мы хотим собрать светоч», — ответил я. И вновь Драгомир взял слово, объясняя о возможной битве в пустом мире. Теперь он говорил вслух, не опасаясь того, что его услышит Рыков. Возможно, теперь он понял, что начальник службы безопасности на нашей стороне. После этого император пригласил Зиону и Рыкова в отдельную комнату. А когда зильеварщица вышла оттуда, ее глаза искрились от счастья. «Теперь я сотрудничаю с имперскими некромантами и сильеварами, – сообщила она. «Отправлюсь за варвары и вернусь». «Обычанский», — ухмыльнулся я. «А вот его на охрану поставим, чтоб от шальных тварей сторожил наше убежище». В это время я собрался обратно в Сочи. Вышел из дворца, и меня догнал охранник. В нем еще по-прежнему был Драгомир. «Рагнар, постой!» — тихо обратился он. «Тебе не нужно в Сочи!» «Почему?» — удивился я. «Ты сам знаешь», — ответил Драгомир. «Фрагменты. Их три. И они разбросаны по всему миру. Их надо найти в ближайшее время». «Я увидел связи», — ответил я призрачному стражу. «Да это логично», — кивнул он. «Ты же прикоснулся к сердцу Светоча. Значит, видишь и остальные его составляющие». «Тогда надо спешить», — вздохнул я. «Не отвлекаю», — кивнул Драгомир и вернулся во дворец. «Так, надо сконцентрироваться». «Я решил перескочить через Сумеречную Зону. Это самый быстрый вариант». Мы с Жориком отправились в сад, прячась от посторонних глаз. Когда я настроил магическое зрение, на пару секунд потерял связь с реальностью, зато увидел четкую линию и проследил за ней. Первый фрагмент был в Америке. Я вспомнил эту непонятную страну, псевдобога Юмиота и притесняемых артефакторов, называемых психами. Ну что же, придется еще раз окунуться в этот странный мир». Притянул точку перехода, и мы с моим телохранителем перескочили в сумеречную зону. Очнулись у входа в пещеру. Шел ливень. Впереди меня в пыль шлепались вязкие черные капли. Через пару секунд дождь прекратился, и я вышел наружу. Седьмое пекло. Над нами снова, как и в прошлый раз, сгустились тучи. Они начали опускаться до земли, а я понял, что не успею притянуть нужную мне точку перехода. Внезапно я почувствовал, как оказался в темной дынке, и в голове раздался женский властный голос. «Привет, Рагнар! Наконец мы сможем поговорить!» «Ты кто? И что тебе нужно?» «Я? Сумеречная зона!» — ответил голос.